Часть первая. Созданные взаимодействовать. Глава первая. Эмоциональная экономика. Однажды я опаздывал на встречу в среднем Манхэттене и искал, как бы срезать путь. На первом этаже одного из небоскребов а мне на глаза попался атриум. Атриум, современное, архитектурное. Просторное помещение вроде холла, обычно с потолком или стенами из стекла, чаще всего расположенное в центральной части офисного или торгового здания. Дверь в дальнем его конце вывела бы меня на параллельную улицу, позволив не обходить квартал. Но едва я шагнул в фойе с кластерами лифтов, Как ко мне ринулся облаченный в униформу охранник. Он размахивал руками и вопил: "Сюда нельзя, насквозь пройти нельзя". Почему? Не понял я. Частная собственность. Это частная собственность, арал он заметно перевозбудившись. Похоже, я по неведению вторгся на охраняемую территорию. Но в таком случае, произнес я в жалкой попытке внести хоть крупицу здравого смысла в эту ситуацию. Было бы разумнее повесить на дверях предупреждение: проход запрещен. Однако мое замечание разозлило охранника еще сильнее. Вон, закричал он, вон отсюда! Я поспешно ретировался, весь в растрепанных чувствах. И гнев охранника еще несколько кварталов прокатывался эхом по моим внутренностям. Когда кто-то вываливает на нас свои токсичные эмоции, разражается гневом или угрозами. выказывает презрение или отвращение, он тем самым активирует в нас нейронные схемы тех же отрицательных эмоций. Его действия имеют серьезные неврологические последствия. Эмоции заразны. Мы подхватываем чужие сильные переживания, как какой-нибудь риновирус, и заболеваем эмоциональной простудой. У любого человеческого общения есть эмоциональный подтекст. Чем бы мы ни занимались, мы можем при этом немного или намного поднять настроение тем, кто рядом, а можем наоборот немного его подпортить или даже испортить серьезно, как это сделал со мной охранник. Кроме переживаний во время самого взаимодействия, есть еще и настроение, которое остается с нами надолго, этакое эмоциональное послевкусие или послезлобие, как в моем случае. Эти негласные транзакции управляют тем, что можно назвать экономикой эмоций. При общение с конкретным человеком в течение отдельного разговора или дня внутренние приобретения и потери складываются в конечный эмоциональный остаток. Вечером этот сведенный баланс чувств во многом определяет наши ощущения удачно или неудачно прожитого дня. Мы включаемся в эмоциональную экономику каждый раз, когда социальные взаимодействия сопровождаются передачей чувств, то есть практически постоянно. У этого психологического дзюдо существует множество вариаций, но все они сводятся к нашей способности взаимно влиять на настроение. Когда я заставляю вас нахмуриться, я вселяю в вас легкую тревогу. Когда вы заставляете меня улыбнуться, я радуюсь. В этом скрытом обмене эмоций переходят от человека к человеку, просачиваются извне внутрь и благо, если это к лучшему. Отрицательная сторона эмоционального выражения проявляется, когда мы погружаемся в токсичное состояние просто потому, что оказались рядом с неправильным человеком в неудачный момент. Так я не нарком стал жертвой гнева охранника. Это сродни пассивному курению. Из-за утечки эмоций можно совершенно безвинно наглотаться чужого яда. Когда мы сталкиваемся с чем-то гневом, как это произошло у меня, мозг автоматически начинает выискивать сигналы грозящей опасности. В результате она захватывает гипертрофированная настороженность, за которую отвечает первым делом мендельевидное тело. Сокращенно миндалина, но не путать со скоплениями лимфоидной ткани в носоглотке. Название происходит от латинского слова, поэтому все, что относится к этой мозговой структуре, называют амегдолярным. Название происходит от латинского слова амугдала, поэтому все, что относится к этой мозговой структуре, называют амегдолярным. К слову, структура эта многоядерная и парная. по одной миндалине на каждую височную долю мозга. Область соответствующей формы, расположенная в среднем мозге и запускающая реакцию бей, беги или замри в ответ на опасность. Из всех чувств именно страх вызывает мощнейшее возбуждение миндалины. Поднятая по тревоге миндалина немедленно рассылает по своей обширной сети нейронных контактов команды. другим важных участкам мозга сосредоточить мышление, внимание и восприятие на источнике страха. Мы инстинктивно начинаем присматриваться к лицам вокруг. Улыбаются они или хмурятся. Нам это нужно, чтобы верно истолковать сигналы опасности и уловить чужие намерения. Эта повышенная бдительность, инициированная мендельевидным телом, усиливает нашу восприимчивость. эмоциональным сигналам других людей. Такое напряженное внимание в свою очередь стимулирует пробуждение в нас тех же чувств, облегчая заражение. Вот так опасения повышают нашу восприимчивость к чужим эмоциям. В более широком смысле менталина играет роль мозгового радара, заставляя нас обращать внимание на все новое, непонятное и то, что нужно узнать получше. Она отвечает за систему раннего оповещения, постоянно сканируя все вокруг в поисках эмоционально значимых явлений, особенно потенциальных угроз. Но если роль мендельевидного тела как часового и спускового крючка для стресса уже какое-то время известна нейробиологам, то его социальная роль как части мозгового механизма эмоционального заражения раскрыта совсем недавно. Нижний путь, основной канал заражения. Один человек, которого врачи назвали пациентом X, перенес два инсульта, в результате чего у него полностью разрушились связи между глазами и зрительными зонами коры мозга. То есть его глаза воспринимали визуальные сигналы, но мозг не мог не то, что расшифровать их, а даже зарегистрировать. Пациент X был совершенно слеп, по крайней мере, так казалось. В одном эксперименте пациенту X показывали различные геометрические фигуры, например, круги и квадраты, а также фотографии мужских и женских лиц, и он не мог сказать, что находится у него перед глазами. Однако, когда ему стали показывать фото злых или радостных лиц, он внезапно начал угадывать проявляемые эмоции, при том слишком часто, чтобы списать это на череду совпадений. Как же ему это удавалось? Сканирование мозга при демонстрации эмоционально заряженных изображений пациенту X выявило у него альтернативный путь передачи сигналов. Обычно нервные импульсы от глаз, как и от других органов чувств, поступают сначала в таламус, а оттуда в зрительную кору. Другой путь ведет из таламуса прямиком в обе миндалины правую и левую. Мендельевидное тело извлекает эмоциональный смысл из невербального сообщения, например, нахмуривания, резкой смены позы или интонации за несколько микросекунд до того, как мы понимаем, на что вообще смотрим. Мендальина исключительно чувствительна к таким сообщениям, однако она напрямую не связана с речевыми центрами, в буквальном смысле лишена дара речи. Поэтому, когда мы видим проявление чувств другого человека, нервные сигналы в мозге вместо активации вербальных зон, способных преобразовать полученную информацию в слова, заставляют нас самих испытывать те же эмоции. Таким образом, пациент X не столько видел выражение лиц, сколько чувствовал их. Такую способность называют аффективным слепо зрением. Аффективное слепозрение — частичная способность различать эмоциональное наполнение зрительного стимула, попадающего в слепые зоны поля зрения у людей с повреждениями первичной зрительной коры (области В1). Эмоциональная информация при этом воспринимается и обрабатывается неосознанно. В неповрежденном мозге Мендальина Точно также улавливает эмоциональную составляющую всего, что мы воспринимаем, будь то ликование в чем-то голосе, тень гнева в глазах или поза мрачного торжества, и обрабатывает эту информацию бессознательно, оставляя ниже уровня сознательной осведомленности. Эта рефлекторная бессознательная осведомленность о чужих эмоциях проявляется тем, что в нас зарождаются те же чувства или реакции на них, например страх как ответ на гнев. Таков ключевой механизм улавливания чувств окружающих. Тот факт, что мы можем пробуждать в ком-то, а он в нас абсолютно любые эмоции, свидетельствует о существовании мощного механизма передачи эмоций от человека к человеку. Такое заражение основная транзакция в эмоциональной экономике. Обмен чувствами сопровождает любое человеческое взаимодействие в любых обстоятельствах. Представьте, к примеру, кассира в супермаркете, который жизнерадостно болтает с каждым покупателем, заражая их хорошим настроением. Он развеселит любого, даже самые мрачные типы покидают магазин с улыбкой. Люди, подобные этому кассиру, действуют как эмоциональный эквивалент – время задавателей – внешних факторов, которые настраивают наши биологические ритмы на собственный лад. Немецкий термин, прижившийся в психологии в исходном виде, буквально означает «время задавателей», может подразумевать как природные, так и социальные факторы – влияющие на параметры ритмических процессов организма. Заражаться может одновременно множество людей. Яркий пример тому реакция зрителей на трагическую сцену в фильме. У всего кинозала глаза наполняются слезами. Менее очевидны изменения общего тона совещания на слегка взвинченный. И хотя мы можем замечать последствия этого заражения. Сам механизм распространения эмоций, как правило, остается от нас скрытым. Эмоциональное заражение – пример того, как работает нижний путь нашего мозга. Это нейронная система, действующая без участия сознания и вообще каких-либо усилий с нашей стороны автоматически и почти мгновенно. Похоже, большая часть того, что мы делаем, особенно наша эмоциональная жизнь. управляется обширными нейронными сетями нижнего пути. Когда мы не можем отвести взгляд от привлекательного лица или улавливаем сарказм в замечании собеседника, благодарить за это надо нижний путь. Но кроме нижнего пути существует и верхний. Это длинная дорога нашего мозга, проложенная через нейронные системы, которые действуют методично, поэтапно и требуют сознательных усилий. Сигналы, идущие по верхнему пути, мы осознаем, и это позволяет нам хотя бы отчасти, вопреки нижнему пути, контролировать свой внутренний мир. Когда мы мысленно ищем подход к привлекательной особи или сочиняем остроумный ответ на саркастическую реплику, мы задействуем верхний путь. Можно сказать, что нижний путь это сырая от эмоций грунтовка, а верхний относительно сухой. Холодно рациональный асфальт. По нижнему пути мчатся сырые, необработанные чувства, а по верхнему приходит осмысленное понимание эмоциональной ситуации. Нижний путь позволяет нам мгновенно чувствовать окружающих, верхний обдумывать наши чувства. Обычно пути работают сообща и так замысловато переплетаясь, что их деятельность трудно разграничить. Наша социальная жизнь управляется взаимодействием этих двух режимов. Подробности в приложении А. Эмоции могут передаваться от человека к человеку совершенно незаметно, без какого-либо оповещения сознания, а все благодаря тому, что заражение ими происходит по нижнему пути. Предельно упрощая, можно сказать, что нейросети нижнего пути проходят через миндалину. и другие автоматические центры мозга, тогда как по верхнему импульсы попадают в префронтальную кору, центр управления исполнительными функциями, отвечающий за нашу способность действовать осознанно и преднамеренно. Благодаря ему мы можем обдумывать происходящее. Исполнительные функции, нейропсихология, совокупность когнитивных процессов, контролирующих поведение, то есть увязывающих все минутные мысли и движения человека с его внутренними целями и общественными нормами. Благодаря этим процессам мы можем фильтровать стимулы и изменять реакции в зависимости от поставленной цели и обстоятельств. Эти два пути обрабатывают информацию с разной скоростью: нижний быстрый, но дает лишь грубую оценку; верхний медленнее, однако позволяет нам составить более точное представление о происходящем. Если кратко нижний путь быстрый и небрежный, верхний медленный и скрупулезный. Выражая словами американского философа двадцатого века Джона Дьюи, первый путь действует стремглав, отложив все раздумья на потом, а второй более осмотрительно и вдумчиво. Из-за разницы в быстродействии этих двух систем Мгновенная эмоциональная проводка в несколько раз быстрее более рациональной. Мы принимаем импульсивные решения, о которых потом сожалеем или вынуждены их оправдывать. Нижний путь реагирует так быстро, что верхнему под час только и остается, что смягчать последствия. Как иронически подметил фантаст Роберт Хайнлайн, человек существо нерациональное, а скорее придумывающие рациональные причины своим поступкам. Хайнлайн Роберт Туннель в небе. Перевод Корженевского. Москва. Эксмо Пресс. 2015 год. Примечание переводчика. Модуляторы настроения. Приезжая в некоторые районы нашей страны, я каждый раз бываю приятно удивлен дружественной интонацией голоса. Который отвечает мне в телефонной трубке, соединение по набранному вами номеру установить невозможно. Поверите ли, но я просто таю от теплоты этого записанного голоса. А все дело в том, что там, где я живу, то же самое сообщение от телефонной компании воспроизводит бездушный компьютеризированный голос, и он бесит меня уже много лет. По какой-то причине техники решили, что лучше всего подойдет грубый, резкий тон. Возможно, так они хотели карать нас за неправильный набор номера. Я просто не выношу этот противный голос. Услышав его, сразу представляю Даниэлься Чопарного и Назойлевого критикана. Он непременно портит мне настроение, пусть и на минуту. Просто удивительно, какую власть над нашими эмоциями могут иметь подобные мелочи. Вот, например, какой хитроумный эксперимент провели над студентами-добровольцами ученые. Вюрцбургского университета в Германии испытуемым давали прослушать самый что ни на есть сухой научный текст немецкий перевод исследования о человеческом разуме британского философа Дэвида Юма. Записей было две: радостным голосом и печальным. Но эмоциональная окраска была так слаба, что разница оставалась почти незаметной, если специально не вслушиваться. Несмотря на приглушенные оттенки чувств на записи, настроение студентов после прослушивания менялось в соответствующую сторону. Но сами они не сознавали эту перемену и уж тем более ее причины. Настроение испытуемых менялось даже тогда, когда они при прослушивании выполняли отвлекающую работу — вставляли металлические стерженьки в отверстия в деревянные доски. Авторы эксперимента применили тест ловкости пальцев О'Коннора. Это похоже создавало помехи на верхнем пути, затрудняя понимание философских выкладок, но ничуть не подавляло эмоциональное изражение. Нижний путь оставался свободен. Психологи утверждают, одно из оключений настроения от более простых и ярче ощущаемых отдельных эмоций заключается в том, что невозможно толком объяснить его причины. Обычно мы знаем, что пробудило в нас ту или иную эмоцию, однако зачастую не можем сказать, почему у нас именно такое настроение. Результаты Вюрцбургского эксперимента наводят на мысль, что вокруг нас полно незаметных переключателей настроения, от сладчавой музычки в лифте до кислых ноток в чьем-то голосе. Возьмем, к примеру, выражение лиц. У людей, смотрящих на изображение улыбающегося лица, шведские ученые зафиксировали мимолетную активность лицевых мышц, которые растягивают губы в улыбку. И действительно, всякий раз, когда мы смотрим на фотографию человека, лицо которого выражает сильные эмоции, будь то грусть, отвращение или радость, наше лицо машинально пытается имитировать это выражение. Это рефлекторное подражание делает нас открытыми под спудным эмоциональным влиянием окружающих, добавляя еще одну тропинку к и без того развитой системе связей между нашим мозгом и мозгами других людей. Одни люди наиболее чувствительные заражаются легче, в то время как другие, непробиваемые, безболезненно справляются с самыми мощными потоками чужого яда. Но и в том, и в другом случае обмен эмоциями обычно проходит незамеченным. Мы копируем радость улыбающегося лица, приказывая собственной лицевой мускулатуре приподнять уголки губ, даже если не отдаем себе отчета в том, что видели улыбку. Эта слабая подражательная улыбка может быть неразличима на глаз, однако ученые легко отслеживают такое мнение, Отзеркаливание по сокращению лицевых мышц. Наше лицо, как будто приводится в состояние повышенной готовности проявить эмоцию в полную силу. Подобное подражание не обходится без последствий для нашего организма, потому что изменение выражения нашего лица пробуждает в нас те же чувства, которые мы демонстрируем. Несложно вызвать у себя любую эмоцию типичным для нее напряжением лицевых мышц. Например, зажмите в зубах карандаш, уголки губ приподнимутся, и в вас из-под воль зародится приятное чувство. Эдгар Аллен По интуитивно уловил этот принцип. Он писал, «Когда я хочу узнать, насколько умен или глуп, насколько добр или зол мой партнер, и что он при этом думает, я стараюсь придать своему лицу такое же, как у него выражение». А потом жду, какие у меня при этом появятся мысли и чувства. По Эдгар украденное письмо. Полное собрание рассказов. Москва Наука. тысяча девятьсот семьдесятой год. Улавливая эмоции. Место действия Париж. тысяча восемьсот девяносто пятый год. Горстка любителей приключений осмеливается посетить выставку братьев Лумьер, пионеров фотографии. Впервые в истории братья представляют публике движущуюся картинку. Это короткий беззвучный фильм, запечатлевший прибытие поезда на станцию. Испуская клубы пара, он надвигается прямо на камеру. Реакция публики: все с криками ужаса прячутся под стулья. Люди никогда прежде не видели, чтобы изображения двигались. Столь наивная аудитория просто не могла не принять этот жуткий экранный образ за реальный. Возможно, это был самый впечатляющий, самый волшебный момент в истории кино, потому что ни один зритель тогда не понял, что видит лишь иллюзию. В той мере, в какой все они и их системы восприятия были озадачены, изображение на экране и было реальностью. Как заметил один кинокритик, доминирующее ощущение, что это все на самом деле, главная составляющая. первобытные силы этого искусства и даже в наши дни. Это ощущение реальности продолжает манить азрители в кинотеатры, потому что их мозг реагирует на киноиллюзии активацией тех же нейронных сетей, что обрабатывают и реальные события. Даже экранные эмоции заразны. Некоторые нейронные механизмы, ответственные за передачу эмоций с экрана зрителям, удалось выявить израильским ученым. Они показывали участникам эксперимента отрывки из спагетти Вестерна 1970-х, хороший, плохой, злой, одновременно проводя fMRI. Спагетти Вестернами называют Вестерны по большей части итальянского производства, появившиеся в 1960-х и особенно популярные до конца 1970-х. Многие из них отличаются эпичностью. идущие в ущерб реалистичности. В опубликованные по результатам этого исследования статьи, возможно, единственные за всю историю нейронауки, где признательность выразили Клинту и Ствуду, авторы пришли к выводу, что кино управляет мозгом зрителя как кукловод марионеткой, как и ударившихся в панику парижских зрителей 1895 года. Мозг современных испытуемых реагировал на экранную вымышленную историю так, словно бы она происходила с ними самими. Когда камера приближалась к актеру и на экране появлялось лицо крупным планом, у зрителей активизировались зоны распознавания лиц. Когда показывали здание или ландшафт, включались другие зрительные зоны, ответственные за восприятие физического окружения. Когда актеры производили какие-то сложные действия руками, оживлялась область мозга, контролирующая прикосновения и движения. А в самых захватывающих сценах, при перестрелках, взрывах, неожиданных поворотах сюжета трудились на полную эмоциональные центры. Короче говоря, фильмы, которые мы смотрим, вертят нашим мозгом, как хотят. Нейронными марионетками выступают все зрители в зале. Чтобы не происходило в мозге одного то же самое непременно случается в мозге другого и так на протяжении всей картины изображение на экране заставляет мозги зрителей слаженно танцевать под свою дудку. В социологии есть максима: событие реально, если оно имеет реальные последствия. Если мозг реагирует на вымышленные сценарии так же, как на настоящие, то воображаемое имеет биологические последствия для организма. Нижний путь вовлекает нас в эмоциональную гонку. Но одна важная часть нашего мозга, часть верхнего пути, в этом кукольном спектакле не задействована. Речь идет о префронтальной коре, в которой находятся исполнительные центры нашего мозга. Именно ей мы обязаны способностью к критическому мышлению. и соответственно понимание им, что это просто кино. Так что сегодня, несмотря на поднимающийся где-то внутри нас страх, мы не убегаем в панике от мчавшегося на нас с экрана поезда. Чем ярче и поразительнее события, тем больше внимания уделяет ему мозг. Реакцию мозга на виртуальную реальность вроде кино усиливают два фактора: громкость воздействия на системы восприятия. и нагрузка эмоционально заряженными моментами, когда персонажи, например, кричат или плачут. Поэтому неудивительно, что в фильмах столько насилия, оно изумляет мозг. Даже саму по себе необъятность киноэкрана, из-за которой персонажи разрастаются до чудовищных размеров, мозг воспринимает как сенсорную громогласность. Но и без того настроение настолько заразно, что мы можем уловить эмоциональное дуновение даже от чего-то столь мимолетного, как проблеск улыбки или неодобрения на лице, либо от чего-то столь скучного, как чтение философских пассажей. Радар лицемерия. Две незнакомые друг с другом женщины только что посмотрели душераздирающий документальный фильм об ужасных последствиях атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Обе женщины очень взволнованы, их переполняет отвращение, гнев и печаль. Но когда они начинают обсуждать свои чувства, происходит нечто странное. Одна говорит о своем расстройстве совершенно искренне, тогда как другая подавляет эмоции и притворяется равнодушной. И первая женщина думает, что вторую фильм почему-то совсем не тронул. Во всяком случае, она кажется слегка рассеянной или отстраненной. Именно так и должна была, согласно плану, развиваться беседа. Обе женщины были добровольными участницами эксперимента, который проводили ученые Стэнфордского университета. Эксперимент был направлен на выяснение социальных последствий и подавление эмоций, и одну из испытуемых попросили скрывать свои чувства. Неудивительно, что эмоционально раскрепощенной женщине их общение показалось странным, И у нее даже возникло ощущение, что вот с таким человеком ей дружить не хотелось бы. Та, что вынуждена была скрывать истинные чувства, ощущала себя не в своей тарелке. Подавление эмоций держало ее в напряжении, отнимало внимание и силы. И что весьма показательно по ходу беседы, у нее постепенно росло кровяное давление. За сдерживание таких будоражащих чувств приходится расплачиваться физиологически. У этой женщины приложенные эмоциональные усилия обернулись повышением давления. Но вот что удивительно: у ее собеседницы, выражавшей чувства искреннее и открыто, давление тоже стабильно поднималось. Напряжение оказалось не только ощутимым, но и заразным. Эмоциональная искренность — режим, в котором мозг работает по умолчанию, по нашей нейронной проводке. Малейшие нюансы настроения достигают мимических мышц, и все наши чувства мгновенно отражаются на лице. Мы проявляем эмоцию машинально и бессознательно, потому для подавления их проявления нужны сознательные усилия. Чтобы притворяться, скажем, скрывать страх или гнев, нам приходится напрягаться, и все равно редко удается на сто процентов обмануть окружающих. Например, одна знакомая рассказывала мне, что она так и знала, человеку, который арендовал ее квартиру, нельзя доверять. И, конечно же, на той неделе, когда она собиралась вновь занять свою жилплощадь, арендатор заявил, что отказывается съезжать, а ей, между прочим, даже некуда было податься из-за хитросплетений правил, защищающих права арендаторов. Она оставалась бесприютной, пока юрист Не отвоевал для нее право жить в собственной квартире. С тем человеком она виделась всего один раз, когда он пришел посмотреть жилье. Было в нем что-то такое, от чего я сразу поняла: жди от него беды. Сокрушалась она потом. Что-то такое означает результат работы особой нейронной сети в пределах нижнего и верхнего путей, которую можно назвать системой раннего оповещения об обмане. Эта сеть специализируется на подозрительности и отделена от сети, отвечающей за эмпатию и взаимопонимание. Само ее существование указывает на важность выявления нечестности в человеческих взаимодействиях. Согласно эволюционной теории, способность чувствовать, когда пора проявить подозрительность, столь же существенна для выживания, как и способность к доверию и сотрудничеству. Этот специфический нейронный радар обнаружили в исследованиях, в котором испытуемые под контролем нейровизуализации смотрели на актеров, рассказывающих грустные истории. Под нейровизуализацией понимают получение изображений мозга с помощью особой группы методов. Часть этих методов позволяет визуализировать лишь структуру мозга, например МРТ. И компьютерная томография (КТ) отчасть способна наглядно показать и его работу, например, ФМРТ и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). В обсуждаемом Голманом исследовании использовали ПЭТ. В зависимости от выражения лица актера у испытуемых активизировались совершенно разные области мозга. Если актер говорил с подобающим печальным видом, то у слушателя активнее работала мендальевидные тела и связанные с ним нейронные сети, отвечающие за грусть. Но если актер рассказывал грустную историю с улыбкой, то есть демонстрировал эмоциональное несоответствие, у испытуемых активизировалась область мозга, отвечающая за обдительность в отношении социальных угроз и противоречивой информации. Миндальна с маниакальным упорством в автоматическом режиме сканирует всех вокруг на предмет того, можно ли им доверять, стоит ли подходить ближе к этому парню, не опасен ли он, можно ли на него положиться. Пациенты с обширными амегдолярными повреждениями не в состоянии определять, насколько можно верить тому или иному человеку. Когда им показывают фотографию человека, которого обычные испытуемые посчитали очень подозрительным, они дают ему в среднем ту же оценку, что и человеку, который вызвал у контрольной группы максимальное доверие. У нашей системы распознавания не заслуживающих доверия личностей есть два ответвления: верхнее и нижнее. Верхний путь задействуется, когда мы целенаправленно решаем, можно ли доверять человеку. Но Мендельсена непрерывно проводит собственную оценку, и этот процесс остается вне нашего сознания, независимо от того, занято оно решением вопроса о доверии или нет. Своим неустанным трудом нижний путь оберегает нас от опасностей. Не сдержание Казановы. Джованни Вильято был преуспевающим Дон Жуаном. Благодаря своему обаянию он одерживал одну романтическую победу за другой, ну не совсем одну за другой, а в один и тот же отрезок времени он был женат сразу на нескольких женщинах. Сколько раз Эвелиотта был женат, в точности неизвестно, но за всю его Дон Жуанскую карьеру это должно было произойти раз сто, а это и впрямь была настоящая карьера. Женитьбы на состоятельных женщинах Эвелиотта зарабатывал себе на жизнь. Но эта блестящая карьера рухнула, когда одна из подпавших под его чары особ, Патрисия Гарднер, привлекла его к суду за многоженство. Что же заставило такое множество женщин потерять голову от этого афериста? Ключ к разгадке нашелся на суде. Гарднер призналась, что ее покорил, среди прочего, тот самый сигнал искренности. Вильотта смотрел ей прямо в глаза и улыбался, даже когда бесстыдно лгал. Эксперты по эмоциям, как и Гарднер, могут многое прочесть в человеческом взгляде. Обычно утверждают они, мы опускаем глаза, когда расстроены, отводим, когда испытываем отвращение, а если чувствуем вину или стыд, прячем глаза, направляя взгляд вниз или в сторону. Большинство людей чувствует это интуитивно. Недаром народная мудрость учит нас: прячет глаза, значит, врет. Вильотта, как и большинство жуликов, несомненно, понимал это и умел убедительно изображать прямой и искренний взгляд, общаясь со своими жертвами. Он определенно знал толк в своем деле, но, возможно, его секрет крылся скорее в умении выстраивать теплые отношения, чем в умении лгать. На самом деле прямой взгляд типа «Верь мне» мало что сообщает о степени искренности, утверждает Пол Экман, один из лучших в мире специалистов по выявлению лжи на основе человеческого поведения. Экман много лет изучал, как мы с помощью мимических мышц выражаем эмоции и увлекся вопросом, как человек определяет ложь. Его наметанный глаз умел улавливать малейшие различия в выражениях лиц, и Экман научился видеть под маской фальшивых эмоций проявления истинных чувств. Чтобы солгать, надо приложить сознательные усилия, а значит задействовать верхний путь, который управляет исполнительными системами, не позволяющими нашим словам и делам отклониться от цели. Как подчеркивает Экман, лжецы уделяют больше внимания тщательному подбору слов, чем мимике. Такие манипуляции с целью скрыть правду требуют как умственных усилий, так и времени. Когда человек лжет в ответ на вопрос, Он начинает говорить примерно на две десятых секунды позже, чем отвечающий правдиво. Это время уходит на то, чтобы придумать убедительную ложь и обуздать эмоциональные и физические проявления, с которыми нечаянно просочилась бы правда. Успешный обман требует концентрации. За такие умственные усилия отвечает верхний путь, но внимание человека не безгранично. А когда человек лжет, это требует дополнительного внимания. Соответственно, у префронтальной коры остается меньше ресурсов для выполнения другой задачи – сдерживания непроизвольных проявлений эмоций, указывающих на неискренность. Порой и сами слова выдают ее, но в большинстве случаев выявить обман помогает расхождение слов с выражением лица либо интонациями. Например, человек утверждает, что все прекрасно, а его голос дрожит от тревоги. Сто процентно надежного детектора лжи не существует, сказал мне Экман. Но можно засечь точки перегрева. Он имел в виду моменты, когда проявление эмоций не соответствует словам. У подобных сбоев может быть множество причин. Но такие признаки приложения дополнительных усилий. Сигнализирует о необходимости повнимательнее присмотреться к человеку. Возможно, он просто нервничает, а может, нагло вам лжет. Мимика контролируется нижним путем, решение лгать верхним. Когда человек лжет эмоционально, лицо выдает его. Иными словами, верхний путь скрывает правду, нижний разоблачает ложь. Нейронные сети нижнего пути укрепляют и расширяют невидимый мост, который соединяет наш мозг с мозгом другого человека. Эти сети помогают нам обходить подводные камни в человеческих отношениях, понимать, кому можно доверять, а кого лучше избегать и заражать окружающих хорошим настроением, любовь, сила и эмпатия. В обмене эмоциями немалое значение имеет сила. В парах, например, это проявляется так: один партнер, тот, что эмоционально посильнее, вызывает в другом более серьезные эмоциональные изменения. Определить соотношение сил в парах задача сложная, но в романтических отношениях силу партнеров можно грубо оценить по моментам скорее практическим. Кто из них больше влияет на... самовосприятие другого, чье слово весомее в совместных решениях, скажем, по семейному бюджету или по менее существенным вопросам вроде посещения вечеринки. Безусловно, у пар существует негласный уговор, кто в какой области главнее. К примеру, один влиятельнее в финансовом планировании, а другой в социальном. Однако в сфере эмоций более слабый партнер в конечном счете. Заметно больше подстраивается под сильного. Эту подстройку особенно легко заметить, если кто-то из пары нарочно занимает эмоционально нейтральную позицию, словно психотерапевт на своих сеансах. Еще во времена Фрейда люди этой профессии заметили, что их собственные тела зеркалят эмоции пациента. Если пациент плачет, делясь болезненным воспоминанием, то и у врача на глазах выступают слезы. Если травмирующее воспоминание ужасает пациента, то и у врача под ложечкой начинает шевелиться страх. Фрейд отмечал, что прислушиваясь к собственным телесным ощущениям, психоаналитик как бы открывает окно в эмоциональный мир пациента. И если выраженные чувства способны уловить почти все, то выдающиеся психотерапевты идут на шаг дальше. Подмечая эмоциональные полутона у пациентов, которые даже себе не позволяют полностью осознать свои чувства, лишь почти через сотню лет после того, как Фрейд первым выявил эту незаметную передачу ощущений, ученые разработали надежный метод отслеживания физиологических изменений, происходящих одновременно у двух собеседников в ходе обычного разговора. Этот прорыв стал возможен. Благодаря появлению новых статистических методов и мощных компьютеров, позволяющих анализировать огромные массивы данных по многим параметрам вроде частоты сердечных сокращений во время общения, такие исследования показали, в частности, что во время супружеской ссоры организм каждого участника имитирует сбои, происходящие в теле партнера, а если конфликт продолжает развиваться. Супруги все сильнее разжигают друг в друге злость, боль и горечь. Ну, это научное открытие вряд ли кого-то удивило. Гораздо интереснее был следующий шаг в изучении семейных отношений. Исследователи записали споры супружеских пар на видео, а потом попросили совершенно посторонних людей предположить, что за чувство испытывает один из партнеров. Когда испытуемые высказали свои предположения, увиденное отражалось и на их физиологии, чем точнее тело испытуемого копировало состояние людей на экране, тем точнее он угадывал их чувства, причем особенно ярким этот эффект был в случае негативных эмоций типа гнева. Эмпатия, способность чувствовать чужие эмоции, похоже, имеет в равной мере физиологическую и психическую природу и определяется способностью. переживать внутреннее состояние другого человека физиологические параметры всегда вступают в этот своеобразный парный танец при сопереживании организм эмпатизирующего до некоторой степени впадает в состояние человека на которого он настроился люди с наиболее выразительными лицами в эксперименте точнее всех угадывали чужие чувства общий же принцип таков Чем ближе физиологические состояния людей в какой-то момент, тем лучше они улавливают чувства друг друга. Когда мы настраиваемся на другого человека, мы невольно испытываем его чувства, пусть и в смягченной форме. Мы резонируем так, что даже вопреки желанию чьи-то эмоции становятся нашими. Словом, заражение эмоциями не проходит для нас даром. Так что неплохо было бы понять, как менять его последствия к лучшему.